Запрыгнув в кузов грузовика, майор взял из руки фрейтера мегафон. Слушать всем. Дважды повторять не буду никому. Притихшая толпа уставилась на него сотнями глаз. Я не собираюсь здесь ничего обсуждать. То, что я сейчас скажу, не подлежит пересмотру и оспариванию. Здесь и сейчас Я являюсь представителем Верховного командования, и данное решение выношу от его имени. Если кто-то не в курсе, у нас повсюду военное положение. Он обвёл глазами примолчивших людей. Вы все либо являлись бандитами, либо способствовали им в совершении преступлений, пользовались награбленным добром. Евастар же новопили, глядя на смерть гладиаторов на ринге, те из бандитов, чью вину мы смогли доказать, понесут заслуженное наказание. Что же до тех, кого не поймали с оружием в руках и тех, кто оказывал им помощь, вас судить не станут. Толпа выдохнула, упал кирпич с души. Вон там Стоят грузовики. Майор протянул руку. Этих машин достаточно для того, чтобы погрузить всех детей и пожилых людей. Ни один мужчина или женщина, способные к самостоятельному передвижению, туда не попадут. Их отвезут за 300 километров отсюда и высадят. Там есть какие-то постройки. Так что без крыши над головой они пока не останутся. Собряд продовольствием на первое время. Все прочие дойдут туда сами. Немного еды на дорогу тоже дадим, но не советую вам там надолго задерживаться. Местное население вас активно не любит и долго терпеть не станет. Но Куда же нам теперь плыть? раз звучал голос из толпы. Куда идти? Не моё дело, отрезал Грац. Я вас сюда не звал. Идите к себе домой. Предупреждаю сразу, сюда вы не вернётесь. Этот посёлок будет уничтожен уже к вечеру. Никакого оружия уходящим тоже не полагается. Хватит этих орочинных ножей. Учитесь жить в мире с окружающими. Раненые после выздоровления также будут отсюда депортированы. За этим проследят особо. Прошу садиться, майнехерн. Грац пододвинул к себе стул и сел. Снял шлем и положил его на стол. Фридрих, это всё? Дагер майор. причалкнул каблуками его заместитель Негусте. Собравшихся было менее 30 человек. Что делать, господин майор? Развёл руками один из приглашённых. Тут было не слишком комфортно существовать последнее время. Но сейчас там многие вернутся назад или как из тех дома Пока ещё цел я. Вернёмся, господин майор. Представьтесь, пожалуйста. Вилли Ламздор, господин майор, почтмейстер. Очень хорошо, господин Ламздор. Военные или полицейские то честь. Гражданские чиновники меня сейчас не очень интересуют. Поймите правильно. Ваш мистер Бренн. Поднялся со своего места седоусый грузный мужчина бывший вахмистр От чего уволен по негативным обстоятельствам г-н майор Таймен неуважение к религиозным правам задержанного нашумевшее дело свидетели еговые против бренна не предоставил поемному насильнику возможности совершения молитвы. Вот как. И сколько же лет вы прослужили в полиции? 19, гермайор. Сolidный стаж. А теперь что? Землю возделываете? Работаю в саду. Мне надоело? Ваш мистер пожал плечами. Надо же что-то делать, гермайор. Просто так сидеть я не приучен. Это приятно слышать, вахмистр. Вы один такой нелюбитель праздной жизни, что в том смысле, что есть ли ещё в округе отставные военные или полицейские? Про действующих чинов полиции я и не спрашиваю. В курсе, что с ними сделали эти негодяи? Ганс Кнопке. Он бывший парашютист. Виляс Бордмайер, артиллерист. Ну, ещё, может быть, есть пара человек, только я с ними лично не знаком. Слышать приходилось, об встречаться нет. Но ну, хоть что-то. Вот что, вахмистр. То решение суда было в прошлом мире. Меня совершенно не интересуют религиозные права насильников и грабителей. Полиции у нас нет. Ждать помощи от армии. Ну, в общем, вы меня поняли. Так точно, герр майор, понял. Ну а раз так, отныне вы старший полицейский в этой местности. Можете смело посылать в задницу любого полицейского чина, который начнёт вам вправлять в мозги. Относительно попраных паров какого-нибудь негодяя. Согласны? Да, гермайор. Мой батальон скоро отсюда уйдёт. Складне станет пустым. Туда уже направляются его новые обитатели. Не ошибусь, если предположу, что у них не будет горячего желания снабжать всё округо его содержимым. Почему так, господин майор? стрёпенул собывший почтмейстер. Разве его создавали не для этого? Командовать складом будет капитан МакКейн, американец, англичанин. Присутствующие молча переглянулись. Услышанная новость энтузиазма никому не прибавила. Все уставились на майора. Скажу больше. Meine Herren, чего мы вывели из складов тоже, поселились в этой местности не просто так. У меня есть серьёзные основания полагать, что это соседство было преднамеренным. Иными словами, господа, ваше будущее в ваших руках. Никого из вышестоящего командования ни ваша судьба, ни судьба ваших баллистских не интересует. Поэтому всё, что я вам сейчас скажу, должно остаться между нами. Согласны? Сидящие в комнате дружно закивали, раздались возгласы одобрения. В таком случае, маннхерн, договоримся о следующем. Бандиты ушли, но они могут вернуться, и даже наверняка это сделают. Очень сомневаюсь. Что новые хозяева склада вы проявят по отношению к ним такую же решительность, как это сделали мы. Во дворе стоит грузовик. В нём трофейное оружие и боеприпасы. Всё это изъято нами у бандитов. И я легко могу списать всё это снаряжение, того, что лежит в машине, вполне достаточно для вооружения 50-200 человек. Не до зубов понятное дело, но с голыми руками вы не станетесь. Далее. Я совершенно официально объявляю награду за голову каждого пойманного бандита. Подчёркиваю, за голову. Вы их хорошо запомнили и ни с кем не перепутаете. Живыми эти мерзавцы никому не нужны. Более того, у меня есть уверенность Что никаких серьёзных амер в их отношении принято не будет. Хотя с складом официально будет командовать английский офицер, охрану склада в всяком случае на первое время возглавляет мой лейтенант. Поэтому все вопросы, связанные с бандитами, вы будете решать с ним. О вознаграждении и порядке его выплаты поговорим позднее. Очень сомневаюсь, что вам будут нужны деньги. На мой взгляд, продовольствие и вооружение предпочтительнее. Впрочем, вам решать. Литерант ждёт вас у грозовика. Там же вы можете с ним и переговорить. Прошу меня извинить, но масса неоконченных дел требует моего личного участия. Всего хорошего, господа. Вахмистер А вас я попрошу проводить меня по дороге, поговорим.